Хотя династия Саула таким образом уцелела, царство Эшбаала и Эвасфея на самом деле ограничивалось областью восточнее Иордана, где филистимляне не могли до поры до времени не обращать на них внимания. На востоке за Иорданом располагались царства Аммон и Моав. На них можно было рассчитывать, потому что, сохранив свою враждебность к Израилю, Они сводили на нет любые его попытки вернуть утраченное. Так Муав уже полностью поглотил древнее израильское племя Рувима. Что касается Давида, то он убедил старейшин Иудей провозгласить его царем Иуды, а после этого приступил к созданию своей столицы в хорошо укрепленном городе Хеврони, в 20 милях юго-восточнее Гатта, филистимской столицы. Это должно было встревожить Филистимлян, ибо означало, что Иуда стала гораздо сильнее, чем до Саула. Но обаяние Давида и искусная дипломатия, очевидно, убедили Филистимлян, что он останется их послушной марионеткой. Кроме того, Филистимляне рассчитывали на извечную вражду между Израилем и Иудой из-за того, что Давид изменил Саулу и на помощь Эдомского. Идумейского царства, находившегося к юго-востоку от Иуды. Эдом всегда был врагом Иуды и навсегда им останется. На севере Филистимлянам тоже не о чем было печалиться. Там финикийские города богатые и сильные. Единственное, что их интересовало, это торговля. А если имелись у них захватнические планы, то только связанные с морем, Ни разу за всю свою историю не вели они захватнических войн на суше. Во времена судей Сидон постепенно терял свое лидерство среди других финикийских городов. Примерно в 20 милях к югу от него находился приморский город Тир. Скорее всего, он был основан колонистами из Сидона примерно в 1450 году до нашей эры во времена Тутмоса III. Первоначально он располагался на материке, но своего величия достиг, когда переместился на скалистый остров, выступавший в море. Так он стал почти недосягаем для захватчиков, пока имел свой флот, и даже голод при осаде ему не грозил. Само его название, по-древнееврейский «цор», означает «скала». К тому времени, когда Саул пришел к власти, Тир стал признанным лидером среди финикийских городов, И он удерживал такое положение до тех пор, пока Финикия сохраняла свою самобытность. Первым значительным правителем Тира был Абиваал, взошедший на престол около 1020 года до нашей эры, примерно в то же самое время, когда Саул стал царем Израиля. При Абиваале Тир начал распространять свою власть, но в сторону моря, всегда только в сторону моря и никогда в любом другом направлении – что могло бы нарушить замыслы филистимлян на суше. Наверняка филистимляне могли опасаться арамеев, другой группы племен из тех, что бесконечно множились благодаря плодовитости жителей засушливого Аравийского полуострова. С 1100 года до нашей эры они начали теснить жителей плодородного полумесяца, но ассирийцы, теперь владевшие верховьем между речью Тигра и Ефрата, Были достаточно сильны, чтобы справиться с ними. Хотя арамеи просачивались на территорию плодородного полумесяца с обеих его сторон, процесс этот был медленным и не катастрофическим. Филистимлянам не о чем было беспокоиться. И все-таки кое-что они недооценили. И эта ошибка оказалась роковой. Они не уделяли должного внимания Давиду. К моменту смерти Саула Давиду было 30 лет и у него хватало амбиций. Он знал, чего хочет, и не церемонился при выборе средств. Ему уже удалось стать царем Иуды и обосноваться в укрепленной столице, одновременно утихомирив филистимлян. Следующий его шаг — стать еще и царем Израиля и получить в наследство власть Саула во всей полноте. Но сделать это было непросто. Даже если бы он смог победить жалкие остатки Израиля времен правления Шбаала и Евасфея, и одаренного военачальника Венира в честной битве, такая показная победа наверняка вызвала бы подозрение у Филистимлян. Нет, Давид должен был достичь своих целей мирным путем, чтобы ни один его шаг не обеспокоил Филистимлян, по крайней мере до тех пор, пока Давид не обретет достаточно сил, чтобы заняться ими.